Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. Милорд, на этот раз победу без можно считать полной. Листок в тайном приказе. По обвинению точного смысла обвинений наш резидент не знает, зато ему известны подлинные подоплека ареста и следствия. Провал очередной интриги против канцлера. На резидент уверен, что речь идет именно о Лестке, а не о каких-нибудь его свидетельских показаниях по чему-то делу. В отношении этого ни малейших сомнений нет. О винах Лестка открыто заявлено при дворе. Итак, Франция потеряла все свои позиции при русском дворе. Лесток объявлен не больше и не меньше, как политическим преступником и подвергнут пыткам. Да, нельзя сказать, что правление Елизаветы отличалось большей гуманностью, чем правление императрицы Анны. Ни в коей мере. Даже самый приблизительный подсчет политических преступников, сосланных в Сибирь, показывает, что число их возросло по сравнению с годами Анны почти втрое. Удивительно другое. Елизавета ни на мгновенье не колеблется подвергать пыткам даже самых близких ей людей. В чем бы ни выражалось ее неудовольствие против Лестока, он сыграл большую роль в ее вступлении на престол. Поэтому императрица давно следовало от него избавиться. Не исключено, что Бестужев разобрался в ситуации и подсказал императрице столь выгодное для него самого решение. И все же, как определяется, хотя приблизительно, обвинение Лестока вмешательство в компетенцию канцлера и в сношениях с иностранными державами. Вариант обвинения маркиза де Лашаторди. Такой поворот возможен всегда, тем более граф имел неосторожность продолжать получать пенсию от французского правительства. А французское правительство неосторожность выплачивать эти суммы в виде постоянной пенсии. Дорогие подарки выполнили бы ту же роль, не оставляя столь заметных следов. Несомненно, но Лесток любил наличные деньги и имел бы трудности с перепродажей подарков. Это не основание, чтобы рисковать своей головой так, как рисковал граф. Где находится Лесток? Пока в Петропавловской крепости, и, по мнению резидента, пробудет там долго. Без сам включен в ход следствия и слишком заинтересован, чтобы оно тянулось по возможности дольше изоляция от всего окружения и Франции а главным образом полная невозможность организовать какое бы то ни было вмешательство со стороны вмешательство со стороны в отношении человека, обвиненного в государственной измене и шпионаже, кто бы пошел на подобное безрассудство? к тому же Бестужев до конца будет стоять на страже своей жертвы. выпущенный лесток был бы для него слишком опасен. И еще одна, хотя и не столь существенная новость, милорд. Степан Лопухин скончался в ссылке в Сибири. Теперь императрица могла бы проявить милосердие в отношении жены и сына, если, конечно, они живы. Племянница Анны Монс и ее сын живы. Но никаких послаблений в отношении их наказания не последовало. Но ведь у былой красавец, кажется, вырезан язык. Тем не менее, это не удовлетворило жажды мести императрицы. Итак, крестник Петра Первого, архитектор, которому Елизавета Петровна решается поручить самую важную для нее постройку. Но ведь о крестнике Петра Первого говорили и члены семьи Лопухиных, обвиняя безтужного Рюмина в злокозненных хитростях, связанных со строительством Климента. Привлеченные к следствию по мнимому заговору против только вступившей на престол Елизаветы, они всячески пытались очернить будущего канцлера, видя в своих несчастьях его жестокую и расчетливую руку. Так что же, Пётр Трезиний, молодой талантливый помощник Земцова, которому явно благоволила новая императрица. Но сначала обстоятельства, возникшего у безужьего рюмина решения, Распоряжение о строительстве Петербургского собора последовало 7 декабря 1741 года. По словам документа, ее императорское величество, будучи в Новопостроенной хлеб-гвардии Преображенского полку в солдатских слободах, соизволило высочайше указать на том месте, где гренадерской рот съезжей была, построить каменную церковь. И на построение оны для сбора денег сделать книгу. И сей ее императорское величество высочайший указ впредь для исполнения записать в книгу. Здесь Елизавета выступает настоящей дочерью своего отца. Памятник ее восшествию на престол не должен отягощать лишними расходами царского кармана. Для тех же, кто делал добровольные пожертвования, размер вносимой суммы связывался с перспективой служебной карьеры и императорского благорасположения. Первоначальная сумма, на которую решила разориться Елизавета Петровна, составила тысяч рублей. 10 декабря о строительстве Замоскворецкого Климента объявляет Бестужев-Рюмин, и ассигнует на него тысяч, примерно столько Сколько в конечном счете удалось собрать для Преображенской слободы? Впрочем, от суммы объявленной до суммы затраченной дистанции огромного размера, на нее и рассчитывает канцлер. Следит за настроениями императрицы, за тем, как складывается судьбы тех, кто ее окружает. От этого и зависят его денежные распоряжения. Не опоздать бы, но уж тем более не потратиться зря.